Глава десятая. Огранка, сила духа и ранг. Царицинская плеяда. 21 июня, 1712 Вечер третьего дня Аринария. Один из залов для огранки воителей. Какие-то крикливые и слишком ранимые эти мастера плеяды. А Суханов так вообще первый идиот среди них. Ну, подумаешь, приложила по голове. Ведь говорил, отойди в сторону. Да и Стелла какая-то хрупкая, он еще и встал за ней. Вдвойне идиот. Странно даже. Она же из плати на палладия По крайней мере, теперь понятно, почему все теперь как в жопу ужаленные носятся. Но если говорить в целом об организации, то прямо-таки все на высшем уровне по высшему разряду. это Этакое смешение земных технологий и магических артефактов. Техномагия какая-то. Да и сама гранка весьма занятная и проходит в два этапа. Первый этап – это полная физическая оценка неогранённого с помощью артефактов, а также разных электронных замеров и датчиков, которые вполне удобно крепятся на тело. Далее следует целый комплекс испытаний. И под конец это стела, на которую нужно встать и хорошенько так душевно вмазать. Ну, я и вмазал. Пришлось опустить взгляд вниз и посмотреть под ноги, где были разбросаны обломки той самой многострадальной стелы. Да, нехорошо получилось, но я не виноват. Это все Суханов Кухаркин сын. Давайте ветеранскую, давайте ветеранскую, СТЛУ. А второй этап заключался в схватке против нескольких инструкторов необходимого ранга. И уже после произойдет полная оценка ранговорителя. А затем все то же самое, но уже с использованием силы духа. Разумеется, если она у тебя есть. Суханов, кретин неотесанный, тоже мне мастер магии земли третьей степени. Вас чему в академии обучали, идиот? «Если хотел жить, нужно было держать пассивный щит, запитав его от резерва!» — ругнулась раздражённая Острожская. Читая тому лекцию, сидя перед ним на коленях посреди лужи крови и совершая попытки исцелить проломленную голову нерадивого мага, пока другие оценщики стояли рядом с кусками стелы и о чём-то шептались. «Полностью согласен, он идиот, такие долго не живут. Да и крови что-то с него многовато натекло. Он не сдох там ещё?» но рианорский слух почти сразу зацепился за слабое сердцебиение и дыхание. Живой. «И ты тоже, Лазарев?» Вдруг рявкнула она на меня, зыркнув недобрый сподлобе, но исцеление маг продолжила. «Он идиот, это понятно, но ты-то вроде бы нет, мог бы и сдерживаться хоть немного». «Ах ты, сукубе, кровь! С какого перепуга я должен сдерживаться? Совсем что ли сбрендила эта тупая бабенция?» юлия Романовна, прошу меня простить». Я просто леденый, думаю, что не в подобных ситуациях игра честно, но все-таки скажу. Стоя рядом, немного в сторону спокойно заговорил я. Думаю, ваши инсинуации в мою сторону слегка необоснованы. Если вы вспомните нашу беседу с Филимоном Филимоновичем, то четко поймете, что я его просил отойти. «Ты гляди, какой умный простолюдин нашелся!» вспыхнула зло она, а затем раздраженно прищурилась. «Лучше не нагнетай, Лазарев!» Иначе поймёшь, почему меня многие здесь ведьмой называют. И где только таких слов нахватался? Во имя угорских бесчинств. Вот же Сокубе дочь, какая неугомонная склочная деваха. В приюте для беспризорников, на третьем кольце. Тихо и запредельно успокойством отрезал я, глядя в её слегка зеленоватые глаза. Там всему обучают с малолетства. Пару мгновений пришлось поиграть с ней в гляделки, а после та расплылась в удовлетворённой усмешке. «Молодец, Лазарев, убедил», — подмигнула она радостно мне. «Стержень, как их ребят у тебя есть». «Ах ты стерва! Да и с позволения сказать графиня специально это делает. Она мазохистка? Любит, когда с ней обращаются грубые бесчинопочитания? Действительно ведьма озабоченная, хотя сомневаюсь, что дело в этом». Правда, в следующий момент все наши гляделки прервал громкий хлопок. Таким образом отворились двери, и в проем на полном ходу ворвался он грюмый, чем-то взбешенный ежов. В мундир плеяды, прям как с иголочки, лишь пара пуговиц была расстёгнута на кителе. И, обведя взглядом зал для огранки, перевёл взгляд сокровавленного Суханова, который только что стал приходить в себя, на меня. «Ваша светлость, моё почтение, снова!» С порога начал я, пока не произошло разбирательство. «Признаю, перестарался, но я не виноват. Следовал чётко очерченным границам Филимон Филимоновича и команды огранки. нету ждутки «Хрен вы повесите на меня эту стелу. Она ведь стоит, скорее всю безумных денег. Да и платина Паладьева и наручники Леони, которыми мы сковали с Жигалева, чтобы тот не смог использовать силу духа с той либо снословную сумму». Он сам признался. «А я в данном случае гол как сокол, нищий голодранец». Вот только вывертый жова меня изрядно удивил. Тот сделал один неуловимый шаг ко мне, не удивлюсь, если это была какая-то техника движения, и сияющей улыбкой приобнял паотически за плечи. Ну, даже действительно очнулся. Орёл, ну орёл. Задорно хохотнул он поигрывая усами. Не ожидал, не перестаёшь ты удивлять, Лазарев. Молодец. Ломаешь все воинские устои за последние несколько десятков лет. Обожди здесь, внезапно произнёс он, посмурнев мгновение ока, и аналогично стремительным движением сменил переместился к Астрожскому и Суханову, который затуманенным взором наблюдал за начальством. Ежов, только не бери грех на душу предупредила вдруг воителя-целительница, поднимаясь с колена и вытирая окрававленные руки. «Нет, не об свою мантию, а в бундир Суханова». «Дурак он, с чего с него взять теперь? Только не забывай, чей он сын». «Молчи и не встревай», — бросил он грубо ей. «Ты тоже хороша. Еще раз подобный повторится на его месте будешь ты». «Хозяин-барин», — не осталась графиня в долгу, и озорно подмигнув мне, встала рядом. «Но, зная, исцелять больше не буду. Пусть штатные целительницы этим занимаются. Я тебе не регаться. Сам знаешь, у могинь жизни маленький резерв». «А, Дмитрий Александрович, а почему вас двое?» Невнятно пролепетал Суханов, озираясь по странам. «А где все?» «Я тебе, поскуде так и сейчас покажу двоих!» Прогремел разырённый голос Ежова, пушущий гневом. И тут без какой-либо жалости поднял раненого одарённого за грудки над полом перед собой и стал трясти подобно тряпичной кукле. Вот что значит младший семья жила, внушает. И чихать он хотел даже на магов. Не удивлюсь, если он сможет и архимагов в барыню рук скрутить. Арыкат и лати, снорам и сфера, филимона. Я передам феям Зеленвальда твоё имя, чтобы они смогли тебя отпеть. Начальником себя уже считаешь? Наплаху захотел за неподчинение? «Я тебе что говорил, бесу приклятущему?» надрывался в вес опор лёгких начальник плеяды, чуть не брыжа слюной. «Сказал меня в курсе держать! Случай не рядовой, тут аккуратно надо действовать, а ты что учинил? Ты хоть знаешь, сколько это стоило стоило, сукин -тэсэн? Они ведь на балансе в каждом вилиале, выкидыш ты гидры помойной, тебе и твоему роду до конца с войной за неё платить придётся!» Ох, бездна, как он красиво ругается, все феи обзавидуются. «Я... не...» Я... Но начальник плеяды даже не хотел слушать его причитания. И легко откинув тело Филимона в сторону, строго взглянул на остальных мастеров и отдал приказ. «Все обломки Стеллы собрать, попробуем переплавить». А после протяжно выдохнул и обернулся ко мне и поманил рукой. «Пойдем, Захар, в следующий зал. Лично проведу огранку. Артефакты и замеры можешь не снимать. Тебе ведь Стелла только осталась и в с инструкторами». На что я лишь быстро кивнула. «Ой, мальчики, а можно я с вами?» Почти мгновенно откликнулась Острожская и скосила на меня глаза. «Вдруг кто опять поранится?» «У тебя же резерв на исходе!» — припечатал нещадный ежов. «Так я уже отдохнула». Гриву усмехнулась та, поправляя прическу. Видимо, это её заботило больше, чем залепанная курви одежда. «А это ещё кто? Знакомая с сопения». Слуха вдруг зацепился за подозрительные звуки в коридоре. «Без тобой, пошли уж, вертихвостка!» Тяжело вздохнул Межил, направляясь к дверям, и, сделав пару шагов, резко остановился и ухмыльнулся «Что же ты так, Виктор Митрофанович? Не по-дворянски это! Так вот стоять и нагло подслушивать!» И стоило нам покинуть зал и выйти прочь, как почти сразу в коридоре столкнулись с Устиновым и, как я понимаю, самим Тулаевым. «Что ты, Дмитрий Александрович, наговариваешь на честного человека?» Расплосил широкой улыбки пожилой шатену в стильном костюме серого цвета. Просто не хотел мешать работе начальника царицинской плеяды. Но поговорить или даже просто переброситься словами мы не успели. Ежов незваных гостей загнал всех на второй уровень зала и попросил заткнуться. А дальше у меня получилось ознакомиться с моими новыми возможностями. Сила духа, как я и думал, впечатляла. Весьма интересная, но сложная в управлении энергия. Да, это не рианорский эфир, и я чувствовал, что она слабее магии, но в руках умелых воителей это воистину грозное и страшное оружие. Мастер Уартера часто любил философствовать и повторять. В руках искусного кузнеца даже кусок металлолома может обратиться произведением искусства или могучим клинком. Вот только в случае с ним и его супругой, похоже, могучий клинок мастера дал сбой, раз он застукал свою жену в постели с каким-то молоденьким слушкой. Правда, к моему делу это не относилось, но случай в прошлом вышел забавный. В общем и целом, по чутким руководством Ежова я не только смог впервые прочувствовать новую для себя силу, но и успешно пройти огранку первого этапа. И нужно было отдать ему должное, к своей работе начальник Плеяда относился добросовестно и даже... «Трепетно, что ли?» Поэтому первый этап моей оценки прошёл весьма быстро. Ведь ветеранскую стелу заменили на другую для витязей, и с ней всё прошло как по маслу. А второй этап затянулся до самой ночи. Пришлось ожидать необходимое количество воителей нужного ранга, а точнее шестерых младших витязей, чтобы те могли провести полную боевую оценку моих сил. Ведь по первому этапу я уже проходил на ранг старшего витязи и даже чуточку переплюнул его». К тому же Семежил до последнего не желал проводить боевку, и по его заверениям мне следовало плюнуть на все, привести себя в порядок и подойти к испытанию более серьезно. Но я был против. Ведь мой внутренний рианорский жадный казначей уже бился в судорогах и припадках алчностей. Поэтому группа мастеров огранки, сам Ежов, несколько инструкторов и, скажем так, группа нежданных зрителей и моей поддержки проторчала в плеяде почти до самой полуночи. Но, как и всегда, было больше разговоров и ожидания. Да и проходил второй этап с разделениями на четыре пункта, точнее спарринга. И делать это необходимо непрерывно. Первая схватка против одного витязя закончилась всего за пару мгновений. И судя по оголтелым спорам и ругани между Острожской и Тулаевым, складывалось впечатление, что и сейчас в зале огранки как минимум их сын или близкий родственник проходит оценку. Вторая схватка против двух витязей прошла чуточку дольше и завершил и секунд за 20 Разумеется, в мою пользу. К тому же один из них по протоколу Плеяды мог использовать силу Духа. И у всех шестерых она была на среднем уровне. Как мне объяснили, сила Духа делится на спектр. Всего их шесть, от серого до алого. У ребят она была желтого. Это был третий спектр. Золотая середина, в общем. Третья схватка продлилась целую минуту. Сражаться пришлось уже с тремя, и двое из них могли использовать Дух. Споров и криков Тулаева и Острожской, как ни странно, стало меньше. Но худобеда лишь на своих техниках удалось вывести всю троицу из игры. А вот дальше перестояла битва против всех, и теперь уже трое могли пользоваться всеми своими возможностями на полную. Бой также усложняло и то, что это была сработавшаяся и слаженная группа витязей, которые знали сильные и слабые стороны друг друга. Но и у меня на четвертом пункте допускался свой плюс. «Захар, теперь можешь и сам использовать силы духа!» горкнул с простодушной улыбкой ежов, упираясь обеими руками о перила, стоя на втором уровне зала вместе с остальными. «Только аккуратней!» Ухмыльнулся тут весело в усы. парней не покалечь!» «Бездна! Наконец-то! Сейчас проверим, что у нас и как!» Всего на миг прикрыл век и погрузился в медитативное состояние. Оказавшись рядом с искореженным вместилищем, потянулся воображаемой рукой к сфере салой субстанции, а Далее всё было как в тумане, ведь дальнейшие события пронеслись безумным галопом. Лишь позже я понял, что переборщил с количеством поглощённой силы духа, ведь её необходимо было дозировать. Внутри тела за долю секунды словно взорвался океан дармовой силы. Во рту ощутил слабый привкус железа, а по венам будто пустили водопады из нектара, амброзии с высокогорных полей Зеленвальда. Настолько это чувство было приятным и дурманищим. Сложилось впечатление, что скорость, сила и выносливость увеличились многократно, а по всему телу заплясал уже ранее, видимо, ярко-красный защитный покров духа. По желанию, ее можно было даже направить в Джады, но этого пока решил не делать. «Начали!» — выпалил Ежов. Помню, что лишь использовал поток и, не рассчитав силы духов, просто впечатал двух оппонентов в стену. Отрубились те почти мгновенно. От такой неожиданности остальные начали действовать быстрее. Обращаясь уже к своим силам, но одним стремительным рывком я уже оказался в гуще витязей. Улыбка уже походила на зверейный оскал, и без какой-либо жалости я использовал лезвие, пока те не пришли в себя. А затем джады запорхали с безумной скоростью. Первое, второе, третье, четвертое. Если честно, думал, что впервые за все время моего нахождения на земле смогу использовать все двенадцать, ведь с каждым лезвием скорость и проникающая сила возрастала. А что же будет, если влить в них немного духа? Но, увы, мои противники закончились на восьмом выпаде. Защитный покров их силы катастрофически быстро истаял, и те с болезненными криками, хрипами и стонами присоединились к своим товарищам по несчастью, на всей скорости отлитив к стене. Все шестеро хоть и были в отключке, но дышали. Ощущение силы духа, текущей по жилам, было воистину приятным. Вот только уже в следующий миг тело резко вздрогнуло, пошатнулось. И я разлепил глаза уже тогда, когда полностью распластался на полу. «Вот дрянь!» Колотая жадный воздух, вырвалось у меня. А уже через мгновение стены зала начали содрогаться от хохота Ежова, Устинова и Тулаева. смешно им, сука, ты посмотри!» «А те, ладно, сам виноват. Пусть ржут». «Орёл! Ну, орёл!» Радостно загокотал Ежов во всё горло, чуть не утирая слёзы. Этот, похоже, ничуть не переживал за своих людей. «Так и знал, что подобное случится. Поздравляю тебя, Лазарев, ты теперь официально старший перестень получишь завтра. Так и быть, я переговорю с нашими ювелирами. Будет у них бессонная ночь». «Повезло тебе, Тулаев, хитрый ты жук, и тебе, Агустинов», фыргул недовольно ведьм, обращаясь к хохочущим мужчинам. «Признайте честно, где вы его откопали? Может, там еще найдется, хотя бы один?» «Не твое дело, Острожская» отмахнулся с радостным смехом Тулаев от графини, как от назолевой мухи, чуть ли не вдёс от Сулы Устинова. «Молодец, парень, молодец!» «Хватит юлить, Витя!» сбрыкнула резко, она начав злиться. «Вы и так, и чувствую, уже нехило разорили людей. Просто кое-кто ещё этого не знает, включая самих разорённых. Мог бы и сказать по старой дружбе. Я бы тоже не отказалась на него поставить. Скажи, кто он такой на самом деле?» не унималась она. «Тебе уже всё сказал ранее Георгий. Это просто талантливый парень с Третьего Кольца. Нет здесь никакой тайны». «Повезло просто», — насмехался Виктор вовсю нацелительницей, нагло усмехаясь. Мне плевать было на их беседу. Вот только слух зацепился за слова этой взбалышной бабенцы и на подкашивающихся ногах, я кое-как выпрямил своё тело и взглянул на второй уровень зала. «Разорил? Это кто кого там разорил? Подробности можно, Ваша Светлость?»